Сильные слова жестокого и богатого человека, которые навсегда врезались мне в память. Однажды в жизни мне довелось познакомиться с одним жестоким и богатым человеком. Он совсем не похож на тех людей, про которых я пишу на канале. Он из девяностых, из определенной и очень злой среды, которая живет по очень своеобразным правилам, даже сегодня. В ходе одного из застолий у нас состоялся откровенный разговор о жизни. Мы разговаривали о действиях, желаниях и последствиях. Тогда он сказал одни очень сильные слова, которые навсегда врезались мне в память. Нельзя избавиться от совершенной ошибки и последствий просто так. Только этого захотев. Если ты делаешь выбор, будь готов идти вперед и не оглядываться. Нужно всегда быть готовым платить за принятые решения. На мой взгляд, это очень мудрые слова для любого мира. Речь идет о дальновидности и ответственности, и о трезвой оценке риска. Когда человек принимает решение твердо и уверенно, и точно знает, что не будет переобуваться в воздухе, скользить или пытаться отыграть что-то назад. Это непростой путь так как всегда есть соблазн скинуть ответственность на других в сложные моменты. Но мужество идти до конца в сложные дни, не меняя своих планов и не пытаясь переложить груз своих ошибок и результатов на других, определенно усиливает и закаляет характер. Искренне советую вам задуматься над этими словами. В них определенно есть глубокий и правильный смысл. Будьте последовательными и ответственными решительными и непреклонными. Будьте всегда готовыми отвечать за свои слова и поступки.